Это только что завершенный храм, целиком построенный в наши дни. Можно сказать, что это наивысшее достижение современной архитектуры. Так восторженно, о главном храме Петербурга писал даже не русский иностранец, французский писатель Тофильготье. А прежде чем стать наивысшим достижением современной архитектуры, Исааки имел трех предшественников, сплошь проблемах. Все началось с того, что Петр I родился аккурат в день памяти преподобного Исааки Долматского, и, став правителем России, и решил особенным образом почтить святого, построив его честь собор. Параллельно решалась еще одна проблема. Работным людям, возводившим адмиралтейские верфи, совершенно негде было молиться. Петр I повелел найти подходящее помещение для будущей церкви. Выбор пал на здание большого чертежного амбара, которое перестроили превратили в конечном итоге в церковь. Она получилась огромной, одноэтажной, с колокольней. Главное событие, которое успело здесь произойти, венчание Петра I и Екатерины Алексеевны. В походном журнале даже сохранилась запись на этот день. В наступившем году, уже не представлявшем ожиданий невзгод, Петр I обвенчался с Екатериной Алексеевной, девятнадцатого во вторник на всеядной неделе венчание его величества совершено утром в Исаакиевском соборе. 10 часов утра высокобрачные при залбах с бастионов Петропавловской и адмиралтейской крепости вступили в свой зимний дом. Спустя несколько лет церковь была разобрана, благо она выглядела к тому времени уже ветхой, стали немного в стране строить новую церковь, она конечно выглядела Презентабельный прежний, в стиле Петровского барокко, со стройной колокольни с часами. Но первый взгляд напоминали Петропавловский собор. Даже часы для обоих соборов Петр Первый привез из Амстердама. Но второй церкви повезло еще меньше, чем первый. Сначала в 1733 году от удара молнии сгорела колокольня, а спустя два года, опять же, удар молнии вызвал сильный пожар в церкви, она серьезно пострадала. Говорят что молнии два раза в одно место не впадает. Ее изрядно подлатали, но тут открылась новая беда. Невская вода серьезно подмочила фундамент здания. Под беды подальше решили ее тоже разобрать и построить очередную, уже третью церковь, унося ее подальше от берегов. Третью церковь святого Исаакия могла бы стать последним строением, если бы в ее судьбу самым бесцеремонным образом не вмешался император Павел I строить новое здание начала еще активно вторая, по проекту архитектора Антонио Ринальди. По ее замыслу, стены по всей поверхности должны были быть облицованы мрамором. Только вот с мрамором вышла беда. Императрица не дожила до триумфа. К моменту ее смерти собор был отстроен только наполовину. На престол зашел ее сын Павел I. По указанию нового императора, мрамор перебросили на строительство Михайловского замка. К тому времени им была облицована только нижняя часть собора. В итоге все планы архитектора были нарушены. Собор получился каким-то приземистым, а часть даже нелепым. Из роскошного мраморного основания вырастали безобразные кирпичные стены. Народ категорически не принял это здание и стал потешаться над ним. Многие считали, что он серьезно портит облик Петербурга. Посыпались эпиграммы высмеивший результат многолетнего труда строителей. Между прочим, за одну из таких эпиграмм флотский офицер Акимов угодил на каторгу. Не рассчитал немного, пытаясь прилепить к фасаду собора листок своей эпиграммой Сей храм трех царств изображения – гранит, кирпич и разрушение. В 1786 году, через восемнадцать лет после закладки Третьего собора, в одном из предместий Парижа родился Агюст Монфилан. За время строительства собора он успел окончить школу архитектуры, отслужить в Наполеоновской гвардии и поучаствовать в ряде сражений. В одном из боев был серьезно ранен в бедро и в голову, после чего чудом остался жив. В апреле 1814 года, после вступления русских войск в Париж, молодой архитектор совершил поступков в корне, изменившего его судьбу. Он каким-то способом сумел вручить Александру I свой альбом с проектами, Прямо хотелось бы воплотить в жизнь. Император был впечатлен увиденным, на всякий случай пригласил талантливого архитектора в столицу. Монферран принял приглашение, приехал в Петербург. Исход был назначен императорским архитектором. Ему Им выдали билет на свободное проживание в столице, как нынешним гастарбайтерам, а вместо его длиннющего и непроизносимого родового имени анри луи огио стали называть его Монферран, При переезде в Россию архитектор представился именно так, имея в виду местечко, из которого он прибыл, для удобства дав ему еще русское имя и отчество – Август Августович. Его первым проектом, тем самым, который его прославит, стал Исаакиевский собор. Еще он фиран воздвигнет в Петербурге Александровскую колонну на Дворцовой площади. Решено было оставить все, что имеет смысл сохранить, стены и фундамент, но при этом внешний вид здания менять кардинально. В собор должны были венчать один большой купол и четыре малых пугла. Нет смысла подробно описывать все этапы строительства. Оно было долгим, тяжелым и неоднозначным. Скажем только, что торжественное освещение собора состоялось 30 мая 1858 года. День памяти преподобного Исаакия Далматского в присутствии императора Александра II и членов императорской семьи. И вот с этого самого места мы перейдем к основной теме нашего повествования, к мифам и легендам, связанным с главной достопримечательностью Петербурга, от которых имеется немало. Большая часть легенд Исаакиевского собора имеет в основном мрачный оттенок потому что за столько лет его никак не могли довести до совершенства. Все время что-то препятствовало этому. Даже когда Исаакий засиял своим золотым куполом, противников собора не стало меньше не думать. Теперь ему ставили вину его излишнюю помпезность и доминирование над прочими архитектурными сооружениями. Ему ставили вину еще и тяжелость, и грузность, и чрезмерную пышность, его даже называли чернильницей, за сходство с чернильным набором. Это было не самое обидное его прозвище. В общем, и невезуха. Первый миф появился еще в ходе строительства храма. Дело в том, что колонны главного алтаря Исаакиевского собора были отделаны малахитом, которого потребовалось не больше, и не меньше, как тридцать два килограмма. Однажды уже Монферран работал с этим камнем в 1830-е годы когда создавал малахитовый зал в особняке знаменитого Павла Николаевича Демидова на Большой Морской. Это был первый случай применения малахита для облицовки помещений, а именно колонн и камина. Естественно, при этом использовался камень, добытый во владениях Демидовых на Урале. Это абсолютно логично. Для собора он заказал малахит опять тому же Нижнетагильскому Демидовскому заводу, и это был очень выгодный заказ полторы тысячи пудов малахита наивысшего качества. Только на отбор материала потребовалось несколько лет. Затем для облицовки колонн было изготовлено 178 бронзовых досок, оклеенных тонким слоем малахита. Таким образом создавалась иллюзия, что колонны сделаны из монолитного камня. Так вот, Исакиевский собор обвинили в том, что в результате Деминов истратил все свои запасы малахита и этим обвалил рынок. Упала не только стоимость самого природного камня, но и его престиж. Дело в том, что огромные запасы уральских месторождений позволили в случае с Исакиевским собором обращаться с малахитом довольно небрежно. Поскольку тонко нарезанный малахит нужно было еще состыковывать по узору, Мелкие куски минералы выбрасывались. Мастерам удобнее было работать с большими кусками. Дело дошло до того, что малахитовой крошки стали засыпать ямы в городских мостовых. А ведь это камень ювелирный. Вот за это, согласно народному поверью, разгневалась на людей хозяйка Медной горы, дух-хранитель ценных минералов. Она была оскорблена тем, что... Во-первых, ее камень пошел на строительство православного собора, а во-вторых, что с ним обращались неподобающим образом и сокрыла все запасы малахита недосягаемые недр. После чего добыча малахита в России полностью прекратилась. Более того, хозяйка Медной горы, безжалостная, но прекрасная девушка в платье шелкового малахита, пригрозило россиянам карой за истощение своих подземных запасов. Три поколения петербуржцев следили за строительством собора, растянувшимся на многие десятилетия. Трое императоров пытались завершить этот нескончаемый процесс. Одно только золочение купола, колоколин и крестов продолжалось целых восемь лет. И вот в 1858 году он, наконец, построен. Все чествуют храмы великого архитектора, которому только что были пожалованы золотая медаль с бриллиантами и сорок тысяч рублей серебром. И тут в народе пошел слух о скорой смерти Манферада. Об этом шептались на каждом углу. Все, кому не лень. Из чего бы это? К тому времени он, конечно, был уже не молод, все-таки семьдесят два года, но умирать совершенно не собирался, но, тем не менее, умер. Ровно через месяц заболел пневмонией, это ее осложнений умер. Заболеть пневмонией в Петербурге — дело обычное, никто не заподозрил бы неладное, если бы не эти слухи. Тем более, что, оказалось, существовало еще и какое-то таинственное предсказание, сделанное давным-давно французскому архитектору одним ясновидцем колдуном. Он напророчил ему, что умрет, как только достоит собор. Предсказание в точности сбылось. Помимо этого, народная молва донесла до наших дней еще два эпизода из жизни Монферана, могущих вполне привести его к смерти. В день освящения Исаакиевского собора Александр II случайно обратил внимание на то, что Монферран носит усы. При этом усы полагалось носить только военным. Они вообще считались их отличительной привилегией штатским отращивать усы было категорически запрещено. В этой связи и император принародный и в довольно резкой форме сделал архитектору замечание. Говорят, несчастный Монферран почувствовал себя оскорблённым, ушёл домой, не дождавшись окончания церемонии, впал в депрессию и вскоре умер. Плюс ко всему один из приближённых Александра II обратил внимание царя на скульптуры святых, изображенных на фронтоне храма. Среди них присутствовала и скульптура самого Монферана с моделью собора в руках. Мало того, что изобразить себя святым было, мягко говоря, нескромно и даже дерзко, так еще в этой скульптурной группе он оказался единственным святым, не склонившим голову перед Исакием долмацким Вроде как император... Не стал делать еще одного замечания архитектору, зато, проходя мимо него, руки не подал и слов благодарности в его адрес не произнес. Ведь Монферран строил Исаакиевский собор большую часть своей жизни. Зодчий сильно расстроился, от расстройства заболел и умер. Вот такие три версии неожиданной кончины знаменитого архитектора. И теперь уже не важно, что именно стало причиной его смерти. Важно другое, по какому-то странному стечению обстоятельств, мистические события продолжали происходить даже после смерти великого Зодчего. Всем было известно, что в своем завещании, сделанном еще в 1835 году, он просил у императора о всемилостивом соизволении, дабы тело его было погребено в одном из подземных сводов церкви. По той просьбе ничего предосудительного, в общем-то, и не было, Европе так и делали. Но своенравный Александр II решил иначе. Гроб с телом Монферрана только обнесли вокруг собора, а затем установили его в католической церкви на Невском проспекте. Глубоко оскорбленная вдова Монферрана разобиделась на императора и вообще на Россию и увезла тело Зачьего в Париж и похоронила там. Увы, могила его со временем затерялась. Зато эпиграф к одному из его альбомов с рисунками и чертежами сделанным лично но не весь я умру частью прибуду жив действительно оказался пророческим сегодня монферана знает весь мир французский писатель александр дюма писал монферран заставил подняться из земли заставил возвыситься к небу пока эти две нации воевали Союз искусств устоял. Циркулем ее архитекторов и карандашом ее художников Франция подавала руку России.